за сегодняшнее число уменьшилось вдвое. Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом. «Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе нарком нарком Наркомзема, заведующего животноводчеством товарища Птахи Парусюка» профессоров Персикова и Португалова и товарища Рабиновича. «Новые попытки интервенции!» – хохотал и плакал, как жахал рупор. «В связи с куриной чумой!» Театральный проезд Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью.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 А всего, пискливо спрашивал Бим: "Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла?" Га-га-га-га смеялся цирк так, что в жилах стыла радостный и тоскливый кровь, и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина. А-а, пронзительно кричали клоуны, и кормленная белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину на стройных ногах в малиновом трико. Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по моховой, вдохновенной и одинокой, увенченной неожиданной славой персиков к часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным старомодным человеком,